Территория Европейского Союза. Порсманская трасса. Господарие Ильяна. Суббота, 14 июня 2021 года. 28.56. Сигнал приходит почти в 14 вечера. Вздыхаю с облегчением. Все. Да здравствует предусмотрительность и здоровая паранойя. Теперь не нужно ждать ни весь чего. Наоборот. Известно, что будет вот прямо сейчас. Снимаю файл предохранителя и берусь за самодельный перископ, в смысле зеркальца на пластиковой держалке от какого-то детского сачка. Над краем окна приподнять и ладно. Угол присмотрел загодя, вот сейчас и наблюдаю, что происходит у шишек Но наблюдаю, громко сказано, луна очень слабая. Фонари подвода светят достаточно ярко, но не под тем углом, поэтому отслеживаю в лучшем случае силуэты. Ниссан стоит на подворье, Вольво справа от моего УАЗика, а подозрительные шишиги с зэк-контингентом в полоборота к нам во внешнем кольце. Если полезу за баранку, меня сквозь ветровое стекло заметят даже в темноте. А вот так, с зеркалом, фиг кто чего разберет. К Валентину стучаться не буду, незачем. У кабины правой шишиги кто-то курит, не криминал. Кто-то вылезает из кузова, тоже не криминал. Может человеку отлить надо. Тем более, что вылезает он без автомата. Но вот палец второй, за ним третий и четвертый. Автоматов опять же нету. Обходят УАЗик слева, подошвы тихо хрустят по гравию. Не индийский шаг, прямо скажем. С другой стороны, пока опять же ничего криминального в их действиях нет. Даже ко мне в кабину не заглядывают. Снова берусь за зеркальце Из грузовиков выбирается следующая группа. И вот эти уже с оружием. Случайный луч выхватывает из темноты косой срез АКМовского компенсатора. Так, и куда вы? Ага, куда-то в сторону выставленных эдельвейсами постов. Что-то я у этой компании не вижу гарнитур головной связи. Коробочки ходиболтаек на поясе могут быть, но в бою иметь одну руку занятой, мягко говоря, неудобно. И как же тогда они согласовывают действия? Просто по часам аки партизаны в белорусских лесах? А вот на этот вопрос ответ я получаю практически сразу и очень громко. Рявкает установленная в воротах противотанковая пушка. Из четко различим блям 37-мм болванка вскрывает чью-то броню. Масса РАКШ. Вот вам и хорошо различимый для всех участников операции сигнал «Начинаем шуметь». Предусмотрительно незаперта и смазанная дверца буханки тихонько приоткрывается. Миг и я лежу между УАЗиком и Вольвой. Винтовка в руках. Водитель Шишиги уже не курит, с автоматом наготове опустился на колено и целится куда-то в бок Собственно, на лицо необходима и достаточная улика. После такого вступления нормальный человек подумал бы, что на конвой напали бандиты из саванны, по которым отработала пушка, и выцелила бы противника снаружи, заняв позицию где-нибудь у борта грузовика спиной ко мне. Метров 20. Для винтовки дистанция детская, разумнее было бы здесь работать из пистолета. Но фал уже в руках. А за беретой лезть кобуру. Ну и пистолетчик из меня так себе. Длинно ствол привычнее. Легонько жму на спуск и сразу перекатываюсь в бок под колеса буханки. Мне выстрел кажется оглушительным, но это мне и, вероятно, лежавшему в Вольве Валентину. Все остальные, рубь за 100, больше внимания уделяют активной перестрелке где-то за внешним кольцом. Вовсю работают пулеметы и временами рявкает нечто потяжелее. Колотушка подала голос только один раз, напряженно вслушиваясь Нет, в хозяйстве Элианы вроде тихо, стрельбы нет, потом все затихает. Ну и? Кто кого? По законам жанра, получившие по зубам бандиты должны отступить обратно в саванну. Да только народ у нас, и у них тоже, нередко попадается неграмотный, и на законы откровенно плюет. Из коробочки ЯИСУ доносится шипение, поспешно вынимая рацию из подсумка «Сохраняйте спокойствие», повторяет по-английски конвойная рация и вроде как даже голос самого запакрамера. Всех, кто покинул номер мотеля или спальное место в машине, прошу вернуться обратно и не мешать работе охраны. Новости узнаете утром. Ага. Ну, если караван Баши все это говорит не со стволом у виска, то победили наши. Причем победа уже зримая, то есть внешнего врага рассеяли, а внутреннего тем или иным способом нейтрализовали. Возможен ли обратный вариант, в смысле, чтобы бандиты задавили огнем и числом всех эдельвейсов и, взяв в плен Крамера, велели ему успокоить народ? Теоретически да. Хотя и маловероятно. Но с дулом у виска он бы по указке бандитов говорил не так. Напротив, приглашал бы всех выйти полюбоваться трофеями. А уже вышедших на открытое место спокойно взяли бы на прицел. Новоземельная ночь долгая. Откладывать радости победы бандитам совершенно незачем. Значит, поверим. Встаю, отряхиваюсь. фал на предохранитель. «Влад, что там говорят?» Высовывается из фургончика Валентина. «Вроде порядок, отбились. Подробности утром. А ты что стрелял?» Так, на всякий случай. Вообще он прав. Мне достаточно было дать Эдельвейсам наводку. Опытные бойцы сами все сделали бы. Но не удержался. Кроме того, а что если именно этот мой выстрел что-то в общем раскладе слегка поменял в нашу сторону? А вдруг? Случаются же чудеса. Засыпаю на удивление быстро. Слегка пахнущая свежим нагаром винтовка работает наподобие успокоительного дезодоранта.